Глава десятая Один Когда часы пробили три ночи, в гостиной было пусто. Доктор Джейкобс и Барбара стояли у двери в кабинет. Напрасно вы позволили ему все это. Но доктор обеспокоило другое. «Следует сообщить в полицию», — сказал он тихо. «Вы в порядке?» «Не волнуйтесь. Я за вас переживаю. То, что он наговорил, гадко. Он не имел права вспоминать Ванессу в таком тоне». Майкл Джейкобс поглаживал дверную ручку и молчал. «Разве вы ему поверили?» Это звучало убедительно. Женщина, кашлянув, пыталась заглянуть доктору в лицо. Он продолжал отворачиваться. «Вы уверены?» «Я сейчас ни в чем не уверен. Я приготовлю вам кофе с ликером». Доктор счел это за конец разговора и скрылся за дверью. «Два». Сара развела пациентов по комнатам, измерив у каждого артериальное давление. Последним был Карлсон. Входя в его спальню, Сара впервые за свою практику замешкалась. Адам Карлсон сидел в кровати, сунув ладони между коленей. Горел ночник. Девушка, взяв себя в руки, прошла и принялась за дело. Через минуту не выдержала. «Ваши заявления повергли меня в абсолютно новое, неясное мне чудовищное состояние. Ничего подобного в жизни не испытывала». «Объяснить не могу». «Что именно вас так озадачило?» — спросил Карлсон. Сара покачала головой. «Думаю, где-то закралась ошибка. Не может быть всего этого. Не может». «Почему не может?» «Понимаете, вы не знали Ванессу. Она была доброй, симпатичной девушкой. Помыслить, что кто-то мог столкнуть ее в реку... О!» В рассеянности Сара принялась заново мерить давление. «Разумеется, если вдуматься, если то, что вы говорили, что кто-то двигал горшок с фиалкой, слова Ольги за игрой, ваши объяснения звучат логично, но, повторяю, Ванессу не за что было убивать!» «Вы так думаете?» «Конечно, я так думаю. Она никому не желала зла, а сама была без гроша в кармане. Просто я не понимаю, за что...» «Мы часто считаем, что убийства, болезни и другие неприятные вещи случаются в книгах, фильмах или в реальной жизни, но с кем-то другим. Ни за что не произойдут с нами». «Послушайте», — Сара сдалась. Отложила прибор и присела на край столика, вздохнула. «Да, я не была у себя в спальне, не была на кухне. Вы были у доктора». Девушка, поначалу удивившись, тихо рассмеялась. «Вот так-так, вы излишне наблюдательны». «Никогда не знаешь, что пригодится», — сказал Карлсон. «Да, я была у доктора. Я стоял у окна в его комнате, когда вдруг поняла, что меня кто-то видит. Кто-то смотрел на меня снаружи». «Вы уверены?» «О, в этом никаких сомнений. У меня остро развиты все пять органов чувств. Очень пригождается, когда действовать нужно молниеносно». «Кто это мог быть?» «Не берусь сказать. Было чувство, что кто-то посторонний, чужак». Ее взгляд не такой спокойный, как голос, остановился на запотевшем окне. Там по-прежнему сыпались и вихрились снежные хлопья. Девушка набрала воздуха в легкие и долго выдыхала. И как ни в чем не бывало, произнесла. «Возможно, это были подростки. От безделия взяли отцовскую машину, проехались до утеса, а увидев гараж, решили устроить фейерверк. Вы так себе это видите? Вполне могу представить». В такую погоду вряд ли кто-то доедет сюда. Дороги замело. Ну вот опять вы. Сара вскинула руки в нарочитом отчаянии. Такую отличную версию испортили. Карлсон подыграл, изобразив подобие улыбки. Может, я и не объясню таинственное перемещение горшка, сказала Сара. Но вполне могу представить, каким образом Ольга выпала из окна. Она оторвалась от столика, пересекла небольшую комнату и встала у окна. Ее лицо оставалось спокойным. «Вы ведь слышали историю о том, что доктор получил дом в наследство от своего пациента?» Карлсон кивнул. «Это был крупный деревенский эсквайр, преуспевающий фабрикант, какие-то вагонные запчасти или вроде того. У него было семеро детей от разных женщин, все сыновья разного возраста. Сам он ни разу не женился. Доктор называл его «законченным экземпляром заядлого шовиниста». хмыкнула, затем продолжила, но уже более сдержанно. Своих сыновей он любил, гордился ими, несмотря на то, что те были рождены вне врага. Они приезжали к нему в этот дом каждое Рождество. Это была дружная семья. Но по непонятной причине, будто это была шутка самой жизни, в течение нескольких лет все семеро сыновей погибли. «Ужасно!» — воскликнул Карлсон. «Кто-то погиб в автокатастрофе, кто-то разбился на самолете, двоих убила война, кто-то пропал без вести» еще один вернулся, отравленный газом, и вскоре скончался, и так далее. Отец лишился всех своих детей, и поэтому он свел счеты с жизнью. Конечно, именно поэтому. Он завещал доктору дом ценные бумаги на астрономическую сумму, а еще развеять свой прах с утеса. А еще перед смертью заказал у скульптора семь голов из гипса, головы ангелов и его сыновей. Он хотел, чтобы они были вместе». Головы он расположил над Сандриком на западной стороне дома, чтобы сыновья смотрели на море. «Над Сандриком, что над окном Ольги?» — догадался Карлсон. «Да, ее комната посередине. Думаю, поэтому их там поместили. Нечто вроде Кенатафа». Вчера утром Ольга умудрилась отколупать одну из голов, ту, что была с краю. До нее проще всего было дотянуться. Ольга во многом оставалась ребенком. Я думаю, мистер Карлсон вчера вечером она хотела отколупать еще одну голову. Ольга встала на подоконник, а уже, как вы помните, был сильный снегопад и, скорее всего, просто поскользнулась. Сара уперлась плечом в оконную раму. Ну что, убедила я вас? Пару минут ее вопрос оставался без ответа. Карлсон нахмурился, став чернее тучи. В какой-то момент он тихо выругался на неизвестном девушке языке. Сара, наблюдая за его терзаниями, произнесла с сочувствием. «Мне жаль, что ваши теории, ваше представление внизу, столь эффектное, были напрасными. Я ни в коей мере не хотела вас расстраивать». Адам Карлсон продолжал сидеть и пожирать себя изнутри. «Вы бы удивились, как часто в жизни происходят несчастные случаи», оптимистично уверяла Сара, стараясь приободрить юношу. «Я как-то готовила ужин и чуть не отравила себя и доктора». Готовка, признаться, не мой конек, но тогда мне хотелось произвести впечатление. У нас был по плану романтический ужин, а чуть не вышел трагический. Оказалось, что я перепутала какую-то приправу с мышьяком. Представляете, вот дуреха. Мать всегда говорила, чтобы я на кухню не лезла. Слава богу, доктор меня быстро откачал. Так бы померла. Сара отошла от окна и собрала тонометр в футляр. — Вот и с Ольгой произошел несчастный случай, только ей, в отличие от меня, не повезло. — Не повезло, — повторил Карлсон, кивнув. Вдруг он, перейдя на резкий тон, спросил. — Вам было обидно, когда доктор оставил вас ради Ванессы? Девушка нисколько не смутилась и с улыбкой ответила. — Было понятно, почему он влюбился в нее, мистер Карлсон. — Она была хороша. Я ведь не дура, я вижу, очевидно. И понимала, что Майклу всегда чего-то не доставало. Во мне ему не недоставало волос, как у Ванессы, глаз, как у Ванессы, ее милые улыбки. Я не сильно горевала, если честно. Во всяком случае, я не позволяла себе истерики. Адам Карлсон, внимая ее речи, с удивлением покачал головой. «Вы бы могли управлять страной. Готовка в этом деле не главное». «Вы просто очаровательны», — засмеялась Сара. Он спросил ее, когда она уже подходила к двери. «Значит, вы теперь снова вместе?» Сара обернулась, даже в свете ночника ее улыбка искрилась ярче любой звезды. «Мы помолвлены. Этой ночью доктор сделал мне предложение. «Очень за вас рад, мисс Холлис. Вы долго ждали. Вы, как никто, заслуживаете счастья», — улыбнулся в ответ Карлсон. Три. Постучав, Барбара вошла с чашкой кофе на блюдце. «Вы дозвонились?» Майкл Джейкобс лежал на кушетке рядом с незатопленным камином. Глаза были закрыты, руки скрещены на груди, ноги у щиколоток. «Нет, я не звонил». Он вздохнул. «Я размышлял». «Бросьте это». Барбара подала кофе. «Вы просто устали. Сегодня не день, а недоразумение». Доктор не отреагировал, Барбара оставила чашку на боковом столике, а сама присела на стул у другой стены. «Мистер Джекобс, я не знаю, куда мы катимся. Потом уходят горшки с цветами». Урсула кромсает занавески и скатерти. Малолетний Выскочка возомнил себя Шерлоком Холмсом. Несчастный случай раздули до убийства. А незнакомцы всю ночь шастают по нашей территории. И никому до этого нет дела. Заглянул Патрик. — Ма, а где мои крекеры? — Ой, я думал, ты здесь одна. Теперь еще и крекеры обзавелись ногами. — Где они могут быть, идиот? У себя в кровати поищи. Посмотри на себя. У тебя рот в еде и слюнях. От Майкл Джейкобс открыл глаза. «Извините», — прошептала Барбара. Патрик, перепуганный, закрыл дверь. «Простите меня, я, пожалуй, пойду», — поднялась женщина. «Выпейте что-нибудь», — вдогонку сказал доктор. «Четыре». Барбара вышла в коридор. «Куда идти? Куда?» «Что-нибудь выпить». Женщина доволоклась до гостиной, у бара налила себе бренди. В голове толпились мысли. Растопить камин, выпить еще бренди, постараться уснуть. Утром все забудется, утром будет, как прежде. Разве она не выключила свет в оранжерее? Она ясно помнит, что выключала. Барбара пересекла гостиную со стаканом, в стакане плескалась вторая порция. У входа в цветочную комнату, где она встала, был выключатель, рука уже потянулась к стене и замерла. В ванны стояла Урсула в пестром фланелевом халате, её била сильная дрожь, из горла вырывались вслипы. Глаза, будто молившие о пощаде, смотрели на ванну, на содержимое ванны. Как прежде в ней была вода, только сейчас вода была красной, мутной. На полу тускло поблескивали лужи. Барбара осушила стакан и поставила его на шкафчик у стены. «Что ты еще наделала?» Лицо Урсулы свело от страха, из глаз хлынули слезы. «Я ничего не делала!» «А кто?» «Я не знаю, честно, я не знаю!» «Ну-ка, отойди!» Барбара засучила рукава. Урсула медленно попятилась, ее тело продолжало трястись. Грузная женщина, выдавив стон, наклонилась и окунула руки в воду, ее пальцы сходу нащупали и вытянули на поверхность твердый предмет. «Голова с дома!» — еле выговорила Урсула. «Да голова, и что?» Барбара умолкла, потому что из ванны на поверхность вытащила тело. Нос, лоб, губы, одежда, кисти рук. Только не это. Урсула закричала, завизжала на весь дом. «Ты можешь заткнуться ненадолго!» — рявкнула на нее Барбара. Урсула прижала карту ладони и продолжала скулить. Из кабинета прибежал доктор из кухни Патрик с пачкой крекеров. «В этом доме невозможно поесть!» Доктор Джейкобс, переводя взгляд с одной на другую, произнес. «Почему вы держите эту голову?» Она была в ванне вместе с телом. Доктор ткнул пальцем в очки. «Чьим телом?» «Сары». «Пять». На лбу Майкла Джейкобса выступила испарина. «Сара! Моя Сара!» «Нет, она моя. Позвольте...» — Барбара подняла Сару. «Я унесу ее к себе в спальню». Патрик отпрянул в сторону. Мимо проносили тело его сестры. Он нервно спросил. «Она утопилась?» Доктор Побелев шлепал по мокрой дорожке вслед за Барбарой, напоминая зомби. В комнате, осмотрев тело, он выпрямился и тяжело выдохнул. Ей проломили череп сзади. У Патрика участилось дыхание. «Кто-то из психов?» «Не знаю. Почему я тянул?» «Немедленно звони в полицию. Патрик понесся прочь из спальни. Барбара все еще холодная и бесчувственная, как скала, произнесла. «Пускай остается здесь, я не буду спать. За что? Я не могу понять. А может, поскользнулась сама?» Майкл Джейкобс стоял и потирал кончики горячих пальцев. Он и не подозревал, «Насколько хладнокровной была эта женщина?» «Вы в порядке?» — спросил он. «Не волнуйтесь. Я за вас переживаю, ваш шок. Мне побыть с вами, если хотите». 6. Патрик вбежал в докторский кабинет и схватил телефонную трубку. «Алло! Алло!» — сигнала не было. Патрик постучал по рычажку, затем проверил шнур. У основания телефона все было в порядке. Он залез под стол, чтобы взглянуть на остальной провод, и почти сразу наткнулся на обрезанный конец. Его кинуло в жар. «Что?» — раздался тихий взвизг, будто пискнула мышь. Патрик попытался вскочить, позабыв, где находится, и ударился головой о крепкий дуб стола времен регенства. Стерпев боль, он вылез и отдышался. «Перерезан!» Семь. Трое мужчин толпились на лестничном пролете. — Я думаю, стоит все же сходить, — сказал Томпсон. — Мы имеем право знать, что произошло. Бульденеш стоял белее смерти. — А если еще кого-то столкнули? — Тогда нам точно следует об этом знать. — Вы со мной, Карлсон? Тот кивнул. — Погодите, — старик двинулся следом. — Не бросайте меня. Они нашли Урсулу в гостиной, сидящей с безвольно опущенными плечами. — Что случилось? — спросил Томпсон. — Сара мертва. — Что? — утопилась «Как утопилась? в ужасе вскричал Бульденеш. «Не может быть! Сара!» Адам Карлсон в растерянности прильнул спиной к стене. Мимо гостиной пронесся Патрик. «Что там происходит?» — Томсон выглянул в коридор. «Сэр!» — орал возбужденный Патрик. «Телефонный провод перерезан!» Вновь забегали уже в обратную сторону. Доктор мчался в кабинет. «Вон там он обрезан!» — Патрик тыкал пальцем под стол. Доктор Джейкобс подтянул к себе шнур. «Ничего не понимаю». «Мистер Джейкобс», — заглянул Томпсон. «Это правда? Сара утопилась?» Майкл Джейкобс сказал безжизненным далеким голосом. «Ее ударили по затылку, тела оставили в ванне». «Господи!» — прошептал Томсон. Тем же мертвым голосом доктор добавил. «Патрик, возьми ключи от моей машины. Я соберусь. Поедем в город за помощью». Джеффри Томпсон вернулся в гостиную. «Удар сзади», — сообщил он. «Да, вот этим» — Карлсон показал ему орудие убийства. «Видите следы крови?» «Не понимаю». «Сара, кто мог это сделать?» Карлсон положил гипсовую голову на бар. «Полагаю», — рассуждал он, — «это вновь мог сделать кто угодно». «По-вашему, и она тоже знала?» «Убийцу Ванессы?» «Уверен, что нет». «Может, что-то заметила?» Карлсон помолчал и лаконично ответил. «Она была не глупа». Томпсон прокашлялся. «Кто обнаружил тело?» Урсула подняла лицо. «Я искала гребень. Я ничего и никого не видела. Я только искала свой гребень». «Успокойтесь, все хорошо», — Томпсон закурил. «Там никого не было. Я зажгла свет, стала искать гребень. Он выпал из моей прически, где-то у ванны. Раньше у меня была красивая прическа, не как сейчас». «Я подошла, в ванне кровь, я... я...» Женщина, словно опомнившись, подскочила. «Это мой дом? Почему вы задаете так много вопросов? Кто вы? Убирайтесь из моего дома!» Она толкнула с пути Томпсона, на сию же секунду притормозила и обернулась. «Я вас где-то видела?» Ее лицо выражало крайнюю степень подозрительности. «Да, мы познакомились вчера утром», — ответил Томпсон. Урсула перевела взгляд на гипсовую голову, затем обратно на мужчину. «Я вас видела», — бросила она, прежде чем сбежать из комнаты. Джеффри Томпсон остолбенял. «Что за черт?» «У нее шок», — сказал Карлсон. «Неплохо бы за ней присмотреть». «Попробую». Пожилой мужчина укутался в плед. «Какая ужасная ночь», — сказал он тревожным, обессиленным голосом. «Только вот не пойму», — Томпсон остановился в проеме, «хотя...» Он пожал плечами и направился со своими мыслями вверх по лестнице. 8. Патрик зажег керосиновую лампу. Он так спешил, что не подумал надеть что-нибудь из верхней одежды. Выйдя через парадную дверь, он вступил в свежий сугроб. Ледяной ветер моментально заколол все тело, просачиваясь под одежду. Патрик решил не возвращаться за курткой. Не мог подвести доктора в такой момент». Он преодолел путь от дома до гаража, щурис от метели, стараясь бежать в припрыжку, чтобы не окоченеть. Гаражные ворота, не запертые после взлома, оказались засыпаны снегом. Обойти препятствие было невозможно. Патрик, проклиная все на свете, принялся разгребать снег руками. Его пальцы, а также шею и поясницу, куда попадали ледяные комья, обжигало холодом. Сапоги насыпала снегу, ступни теперь чавкали в воде. Наконец, как только ворота сдались и открылись, Патрик плюхнулся за руль докторского Форда и повернул ключ зажигания. Машина никак не отозвалась. Ни за второй, ни с третьей попытки. Патрик пробовал еще, пока не вскипел от злости, после чего вылез и открыл капот. «Что за черт?» Он поводил лампой под проводами, те были перерезаны в нескольких местах. Патрик схватился за голову. «Что теперь делать?» Он обернулся. В открытую пасть гаража на него глядел необъятный и непроглядный мрак и запугивал своей зловещей монотонной песней ветер. Перерезаны все провода. Теперь путь до дома страшил двадцатилетнего Патрика. У него были вес и сила, чтобы драться в случае чего, но страх. Когда он рождался, селился в каждом сантиметре тела. Патрик закрывал глаза и прятался под одеяло. Он почувствовал себя в западне. Сердце стучало так, будто норовило выпрыгнуть из горла. Доктор был далеко, дальше, чем центры двух галактик. «Что сказал бы доктор?» Страх заставляет переоценивать препятствия. «Нужно переждать, пока уйдет паника, и никуда из гаража не выходить». Патрик отер с лица испарину. Через какое-то время его дыхание вошло в почти нормальный ритм, Он собирался выйти из укрытия, когда раздался скрип снега под чьими-то шагами. Он был готов потерять сознание. Он даже расслабил тело, чтобы упасть и не двигаться. Ему было все равно. Пускай его съедят, лишь бы он ничего не чувствовал. «Встреться со страхами. Сделай первый шаг». Расслабившись, организм почему-то не свалился в обморок, по телу разлилось тепло. «Твои страхи покажутся ничтожными». Патрик повторял эти слова как мантру, до тех пор, пока в его расслабленности не выросла уверенность. Словно ему отвесили пинок под зад, Патрик выскочил и крикнул. «Покажись!» — никто не ответил. Патрик повторил еще громче. «Выйди на свет!» Никто не вышел. Патрик стоял ошеломленный, ослепленный результатом. На лице коряво обозначилась ухмылка. Слепая храбрость быстро взяла под свою власть тело и разум. К полной для себя неожиданности Патрик яростно понесся вперед, туда, откуда донесся тот самый скрип. Ему пришлось щуриться из-за пурги. Тогда он сомкнул глаза, отшвырнул лампу в сторону, она упала в сугроб и осталась позади. Теперь он мчался куда-то как разъяренный бык, выбивая из под себя снег. Патрик зарычал, выплескивая гнев наружу, рык отозвался эхом. Он проскакал в далекие дали, возможно, скатился с обрыва в темное море, но как только эхо смолкло, туман фальшивой смелости рассекли новые звуки. Патрик услышал, как кто-то принялся от него убегать. Признаки живого существа где-то рядом отрезвили Патрика. Он сбавил обороты, притормозил, а затем резко развернулся и кинулся в сторону горящей лампы. Она светила одинокой далекой точкой, казалось, до нее было 200 световых лет. Страх. Паника. Страх. Патрик долетел до лампы за несколько секунд, подхватил ее и из последних сил ломанулся к дому, где над входом горел фонарь. Сейчас его сцапают за ноги. Патрик ни разу не обернулся, только бы добежать, только бы добежать. Планеты замерли, звезды дрожали со страху.